Словарик. Планета Катус. Обитаемая планета с двумя спутниками в с о з в е з д и и Золотой Рыбы, освещаемая Красным Карликом т о i семьсот. Летающая река. Река, парящая в воздухе между летающими островами к материку и огибающая всю планету. Густо населена рыбами, такими же, какие существуют на планете Земля. Ята. Основной материк и континент планеты Катус. Ора — высокая и единственная гора планеты Катус, древний п о т у ш и й вулкан, почитается всеми жителями планеты, находится на я т е Фля — парящий остров, на котором живут кокеноты, из кустарников и домов деревьев. Пу — полевой остров планеты. н и т Мрачный каменный остров с о с т р ы м и скалами, опасными подземными ядовитыми источниками и гейзерами. На нем происходят аномальные природные явления. Попав на него, там пропадают и предметы, и обитатели планеты. д ж у парящий остров с п р и с т а н и ю у самого низкого залива летающей реки. Ти, остров, покрытый лесом, на котором живут пурпурики. Обитатели планеты Катус. Пурпурики, круглые существа с р о ж к а м и похожие на котов, пурпурного цвета. Хуба, вождь пурпуриков. Мора, жена Хубы и мать Рафа. Раф, сын Хуба и Моры. Дедушка Син и бабушка Кара. Братья Буба и Дода, внуки Сина и Кары. Обитатели планеты Катус. Кокиноты — существа, похожие на котов и на инотов, хитрые вредные, живут на острове Фля. Хура — вожак стаи. Минг — младший брат Хуры. Нира и Кэп — сестра с братом. Яси — р а з в е д ч и ц а Раньше жила одна, пока ее не нашла стая и пригласила к себе. Флора планеты Катус. ч ь я цветочное дерево, на цветах которых гнездятся люмботы. Нектар этого дерева как мед. Используется в кондитерских целях. Салмана – дерево, чьи сладкие песочного цвета листья как коржи для торта. Пурника – сочные фиолетовые ягоды с п о л й небольшого п а р я щ е г о острова Пу. Кава. дерево, чьи плоды внутри полны сока, напоминающего коровье молоко. обитатели планеты Катус любят пить холодный квас из этих плодов. спящие глазки, ароматные зеленые цветы, напоминающие кошачью мяту. фауна планеты Катус: люмботы, светящиеся летающие насекомые, грали, насекомые, п о х о ж и на бабочек с цветными крыльями. склыками, кровососущие, лободроны, квадратные летающие насекомые, похожие на стрекоз, поющие как с о о л в ь и б а к с а т ы живущие прибрежье острова д ж у квадратные членистоногие, в случае опасности складываются в кубик.